Глава тридцать первая. Мы сидели в разгромленных покоях. Мориус в позе судьи, на лишившемся спинке стуле. Мы с Ксалором на диване, разделённой, зияющей в обивке дырой посередине. Глава Виларионов явно специально решил поговорить с нами прямо тут, чтобы мы наглядно видели, что натворили. Он окинул взглядом руины ещё раз, потом посмотрел на меня. Корделия. Начал Мориус, и его голос звучал удивительно спокойно. «Твой дар невероятно силен. Почему он уже проявился?» Посмотрел при этом на Ксалора, с неодобрением на грани порицания. «О боги! Неужели он решил, что мы...» «До свадьбы!» Я сглотнула ком в горле. Глаза невольно метнулись к салору Он ответил за меня. Голос его был беспристрастным, просто констатирующим факт. Из-за той ночи три года назад, когда напали на Хартвуд. Понимаю и сочувствую. Морю кивнул мне, демонстрируя не осуждение силы, а сожаление из-за её применения здесь. Но рушить замок — не самая лучшая тренировка. Опасно, глупо и очень дорого. Устыдившись, я опустила глаза и пробормотала. Простите, я не сдержалась и не очень-то хотела сдерживаться. В конце концов, Ксалор напал первым. Да, применение ментальных чар – такая же атака. Я имела полное право ответить своей магией. Сын. Взгляд Мориуса переключился на Ксалора. Жесткий и холодный. Думаю, ты знала о ее Даре. Знаешь о его силе. Знаешь про ее проблемы с контролем. Почему до сих пор не нашел ей наставника? темного мага, который мог бы помочь. «Я разослал несколько писем», — ответил тот с досадой, но найти наставника с таким редким даром, да еще готового приехать сюда в драконий пик на неопределенный срок, это не так просто, нужно время. Он действительно ищет для меня наставника, после всего это слабо вязалось с его образом злобного саботажника. Теперь обсудим главное. Мориус тяжело вздохнул. В его глазах читалась усталость. Глубокая, неподдельная усталость. То, к чему привели ваши отношения. Он сделал паузу, заставляя нас напрячься еще больше. Я бы, может, и воспринял увиденное как некую страстную сцену. Мало ли у кого какие предпочтения в семейной жизни. Губы Мориуса дрогнули в подобии усмешки. «Но я и раньше замечал, что между вами что-то неладно, правда, не предполагал, что до такой степени». Он повернулся к салору и его взгляд стал острым, как кинжал. «Ты, наследник Виларионов, ты, дракон, довести свою невесту, смертную женщину, находящуюся под твоей защитой, до такого состояния...» морриус не закончил, но недовольство и разочарование висели в воздухе гуще пыли. Потом его лицо, полное немою коризны, обратилось ко мне. Сила, неоправдание безответственности. Могли пострадать слуги. Счастье, что рядом никого не было. Он покачал головой. «Скажите мне честно, вы двое готовы к браку? К ответственности, доверию, совместной жизни? У меня имеются сомнения». Мориус замолчал, давая своим словам осесть в нашей разбитой вдребезги реальности. Потом сказал, «Я не считаю себя вправе отменять вашу помолвку». «А жаль». «Вы оба взрослые люди», — продолжил он, — «но я обязан спросить. Подумайте хорошо, взвесьте всё и ответьте, хотите ли вы этой свадьбы, нужна ли она вам?» Мы с Ксалором мрачно переглянулись и промолчали. Ведь кто первый скажет «нет», проиграет, это будет поражение, а сдаваться никто не желал. Мориус встал, его мощная фигура в полуразрушенной комнате казалась еще более монументальной. Обсудить это между собой. Прямо сейчас. Время еще есть. Не дожидаясь ответа, он вышел оставив нас одних среди руин и неразрешённых вопросов. Обломки мебели, щепки, пыль штукатурки. Всё это было жалким зримым итогом нашей войны. Я сидела, положив руки на колени и стараясь не смотреть на Ксалора. Стыд жёг щёки, но под ним клокотало что-то другое, упрямое, яростное. Всё это... Его голос прозвучал неожиданно тихо, нарушая гнетущее молчание. «Действительно зашло слишком далеко». «Проницательное наблюдение», — фыркнула я. «Не начинай», — отозвался он устало, но без привычной колкости. «Я серьёзно». Я, наконец, взглянула на него. Он сидел, откинувшись на уцелевшую часть спинки, и в глубине золотистых глаз был не гнев, а какое-то тяжёлое, непривычное сознание. «Тогда дам тебе подсказку», — сказала я горько, но весьма ядовито. «Мой дар, который я так тщательно от тебя скрывала. Отличный повод. Не находишь. Веская причина для благородного дракона прогнать невесту. Тьма, разрушение. Общество такое не любит. Даже драконы, хоть ты и говоришь, что вас этим не испугать, не оценят мою ложь». «Отделаешься от меня без ущерба твоей драконьей чести? Ты хотел этого с самого начала!» «Это уже слишком, карделия, произнес он ровно. «Ты знаешь, что Виларионы пользовались услугами демона, хранят в своих стенах опаснейший артефакт, и, как ты сама недавно убедилась, не гнушаются использовать магию черных драконов, чтобы залезть в потусторонний мир, и ты не угрожала всем об этом рассказывать». Это так. Удивительно, что и для него все же существовали границы. А мы оба были связаны тайнами, как узники одной камеры. Его слова отрезвили, как поток холодной воды. Мы подошли к черте, где мелкие и не очень пакости были испробованы. Перейти к чему-то большему, разрушительной войне с порочащими разоблачениями, было перебором для нас двоих. Это стало бы не чьей-то победой а совместным шагом в пропасть, из которой не выбраться. Я посмотрела на разруху вокруг, на дыру между нами, на его лицо, усталое и серьёзное. «Ты против этой свадьбы», — констатировала я бесспорный факт. «Ты тоже», — парировал он, не отводя от меня взгляда. «Тупик, абсолютный. Мы уперлись в стену собственного упрямства и гордости». «Видимо, дойдем до финального раунда. Кто первым сдастся у алтаря, если потребуется?» Этот разговор кончился ничем. Дни потекли своим чередом. Замок зализывал раны. Слуги убирали обломки, испокоив Ксалора. Сам он переехал в другую комнату в своем крыле. Мориус был спокоен, как озеро в безветрие. Но в его молчании чувствовалась тяжесть ожидания. Он больше не поднимал тему наших отношений. Ничего не спрашивал. Эрис или Раэль, гостящая, как выяснилось, в её крыле, ни словом не обмолвились о вспышке тьмы в замке, которую не могли не почувствовать. Наверное, Мориус свалил всё на Дезмонда. ксалор ничего не предпринимал. Ни новых ментальных безобразий через кольцо, ни язвительных замечаний за завтраком. Он просто был в замке погружённый в свои дела. Но когда наши взгляды случайно пересекались, я видела в его глазах вызов и неистовый огонёк, который говорил яснее слов «Одумайся». И я отвечала ему мысленным «Сам одумайся». Ну не женится же он на мне в самом деле. Это смешно, абсурдно. Он. Наследник Виларионов. Гордый дракон, связавший себя браком из-за глупого пари. Нет, он не пойдёт на это. Откажется. Пусть даже в последний момент. Обязательно. И вот завтра наступал тот самый день. День свадьбы. Сколько не отодвигай неизбежное, оно всё равно настигает. Как судьба. Или приговор. Приглашения давно были разосланы. Гости должны были съехаться с раннего утра. Замок уже наполнился непривычной суетой и душистым запахом цветов. Ощущение нереальности нарастало с каждой минутой. Я сидела в своей комнате, забравшись на кровать с ногами, обняв свои колени. Когда вошёл к Солор, необыкновенно напряжённый даже для самого себя, во мне вспыхнула надежда. Неужели он решился прекратить этот фарс? Но он лишь сказал. «Завтра, начиная с раннего утра, необходимо соблюдать максимальную осторожность». Так и не удалось ничего выяснить про тех магов, напавших на нас в лесу. Кто бы ни был их заказчиком, ему было сложно нанести новый удар. Но массовое мероприятие с кучей гостей — отличный шанс. «Массовое мероприятие? Вот так значит?» Казалось, произнести слово «свадьба» вслух для него равноценно ругательству. «В чем выражается осторожность?» — осведомилась я. Усиленная охрана, бдительность, твое беспрекословное послушание. Меня перекосило. Как же дракон зациклен на власти надо мной? Я не шучу, Карделия. Избавиться от тебя в прямом смысле не входит в мои планы. Не хочу, чтобы ты пострадала. Хорошо, поняла. Признала его правоту. Дезмонд тоже подозрительно долго не дает о себе знать и по прежнему представляет угрозу: буду послушной. Проклятый день, который и так был кошмаром на его, вполне мог обратиться еще больше кошмаром, хотя куда уж больше.